Между делом он сообщил, что снял с себя сан монаха в миру, и из лона православной церкви перешёл в лоно католической. В его транскрипции слово лона приобретало оттенок чего-то непристойного. Впрочем, всё внимание было поглощено балериной. Я увижу вас в Шахап-ову. Ох, оту! восклицал он. хикую кандалами к станку и заставлю танцевать день и ночь интересно что на девочку эти страсти не производили должного впечатления вероятно потому что она и так была прикована к станку нормальной ужасной жизнью балерины я прилась за ними в бурой каше тающего снега заводя волынку со своим внутренним я Пытая его и пытаясь понять, какого чёрта любому, кому не лень, позволено делать с моим временем и моей жизнью всё, что он посчитает забавным и нужным. В моменты отчаяния я всегда раздваиваюсь и затеваю с собой внутренний диалоги, или затягиваю тягучий назидательный monolog, обращенный к ничемному существу во мне. которая в такие секунды даже не оправдывается, а просто плетётся в ногу со мной, Панура выслушивая все справедливые обвинения, которые приходят мне в голову. В психиатрии для обозначения этого состояния существует специальный термин. Я его забыла. Мы пересекли Мёсскую площадь, в центре которой чугунно громоздились две группы героев, Фадеева. Молодогвардейцы перед расстрелом и конный метельница спешим Левензоном. Фадеев хороший писатель, утверждала мама, он не был антисемитом. Мы поднялись на второй этаж дворца пионеров, мимо раскрашенных диаграмм. Двери из-за студии были заперты, я вздохнула с облегчением. А вот и он, воскликнул Ласло в сторону коридора. "Док мой, гений, обхат!" И склонившись ко мне, добавил: "Он был в востоге от вашего, ох, сценария. Ему стало хвотать в фильме". Со стороны туалета к нам прибежался человек с железной банкой в одной руке и пучком мокрых кистей в другой. Он шёл против света, тёмный силуэт худощавый человек. Интересно, что даже в таком освещении было видно, что одет он в старомодный и неприлично поношенный костюм. Не то, чтоб бахрома на рукавах, но откровенно, откровенно. И вообще, такие силуэты принадлежат не художникам, подумала я, скромным, провинциальным бухгалтерам. Бохис продолжал Насла громко в сторону приближающиеся фигуры Я обхивю вам двух ваших будущих моделей вы должны риковать их в столу кандолами писать писать Здравствуйте сказал художник будничным и мягким голосом в котором слышался сильный акцент уроженца Украины Да бугалтер бугалтер Он проговаривал все буквы в приветствии, словно ведомость составлял, но это сразу делало стёртое служебное слово смысловым. Простите, у меня руки мокрые, я кисти мыл. После красочных словесных гирлянд последнего граф а Томаша, звук этого голоса и манера говорить производили впечатление ровного бормотания осеннего дождя непосредственно после исполнения маркавым оркестром марша прощания славянки. Художник отворил дверь студии, и мы из полутёмного коридора попали в огромную комнату с рядом высоченных окон. Вокруг стояли школьные мальберты и грубые, радужно заляпанные гуашью табуреты. Я обернулась. Художник смотрел на меня в упор. У него была небольшая аккуратная борода, Заштрихованная лёгкой проседью и аккуратная циркульно обозначенная лысина. Классической греческой линией продолжающая линию лба.